Глава 74. Кируин был озадачен. Заставив себя оторваться от полученного со спутника снимка горевших грузовика и вертолета, он переключил внимание на схему полета Айлендера, предоставленную Аваксом. Самолет летел не по тому маршруту, по которому прилетел. Он не собирался возвращаться туда, откуда взлетел. Где он теперь приземлится? Он пожал плечами. Это было неважно. Где бы он ни приземлился, там будет автомашина, и Джей Старс сможет следить за ней до тех пор, пока не будет принято решение ее перехватить. Возможно, саудовские ВВС, несущие ответственность за осуществление воздушных полетов в небе королевства, уже видят самолет на экранах своих радаров Керуин недоумевал, почему на этот раз Алендер не предпринимал никаких видимых усилий, чтобы лететь скрытно. Согласно донесениям Авакс, высота его полета сейчас была 10 тысяч футов, в то время как раньше он летал только на бреющем полете, и даже у Авакс возникли проблемы со слежением. Информация на экране Керуина обновилась. Теперь Айлендер уже пересек автостраду, идущую вдоль трансарабского нефтепровода. Он ожидал, что самолет приземлится раньше, чтобы встретиться с машиной, но тот устремился прямиком в пустыню Нефут, одной из величайших песчаных морей в мире. Куда он собирался лететь? Саудовские ВВС, наверное, уже вылетели на его перехват. Они пошлют истребители-перехватчики, возможно, вертолеты. Это было первой глупейшей ошибкой, которую совершили эти парни. Неожиданно инстинкт подсказал Кируину, что тут он в чем-то не прав. Эти люди просто не совершали ошибок. Самолет должно быть Пуст. Им нельзя оставаться на борту. Но кроме Айлендера, то место, где горели грузовик и вертолет, ничто не покидало. Они просто обязаны улететь из Ирака на самолете. И все же он так и не приземлился, чтобы их выпустить. Это означало, что... «Джерри!» — закричал Кируин. «Направь, Джей Старс!» следить за наземными передвижениями вдоль всего маршрута самолета с момента пересечения границы с Ираком. Я хочу знать о всяком передвижении по пересеченной местности. Начинайте от шоссе вдоль нефтепровода. Они спрыгнули!» Не прошло и нескольких минут, как они засекли то, что нужно. При этом они едва не опоздали. Кируин лишний раз убедился, как грамотно ведет себя команда. Джей Старс обнаружила их как раз вовремя. Ее радар засек автомобиль, выезжающий из эльмиры миры заброшенной взлетной полосы, расположенной менее чем в трех милях от Тан. Каких-то пять минут, и он бы превратился просто в еще одну машину на оживленном шоссе. Операторы Джей Старс высказались более определенно машина находилась достаточно близко от них будучи на территории саудовской аравии а не по ту сторону границы в ираке чтобы опознать ее наверняка кируэн и сам мог в этом убедиться изображение полученное от джей старс совпадало с параметрами ленд крузера третья машина наконец то вылезла из подполья Семеро мужчин в ленд-крузере были молчаливы и подавлены. Сообщение Хаварда о Деннерде явилось для них тяжелым ударом. Харис и Акфорд втиснулись на переднее пассажирское сиденье. Сидевший за рулем Палмер с угрюмым видом старался вести машину по гудронному шоссе как можно более мягко и ровно. Он понимал, что для тех, кто находится за его спиной, непереносимы даже небольшая тряска и резкие рывки. А Хавард пока исключил остановки. макдональд сидел в багажном отделении в конце салона вместе с Зиглером, который собирался обработать рану в предплечье егеря. Им было тесновато среди багажа команды, но макдональд чувствовал себя вполне удобно. Укол, который сделал ему американец, уже притупил боль, и он начинал ощущать какую-то необычную отстраненность и легкость в голове. «Интересно, что он мне ввел», — рассеянно подумал Дэнни. «Окей, маг теперь боли не будет, но общая чувствительность останется», — сообщил американец, срезая с раны повязку. «Я собираюсь вычистить это месиво». Но, если честно, выглядит она у тебя не так уж и плохо. макдональд безразлично посмотрел на рану. Большая пуля прошла прямо через мускулы на внутренней стороне предплечья и оставила огромную дыру, которая сейчас была полна крови и вдавленных в нее обрывков одежды. Рука была холодной и онемела. Зиглер разбил ампулу с антисептиком в чашку, зажатую между колен, и начал промокать рану смоченным в нем тампоном. Постепенно грязь и засохшая кровь размякли и начали отставать. Макдональд сидел расслабленный и отчужденный. Он никак не мог понять, почему ему не больно. Странное ощущение. Он все чувствовал. Но каким-то образом это ничего не значило. «Майк, что за чертовщину ты мне всадил?» «Морфину», — хмыльнулся Зиглер. «Десять миллиграммов сульфата морфина. На какое-то время ты улетишь. Постарайся по возможности воспользоваться случаем, больше ты его у меня не получишь. Когда действие его ослабеет, будешь перебиваться колесами». «Не хочу, чтобы из тебя получился наркоман!» Зиглер изучил чистую рану и удовлетворенно кивнул. «Окей, годится. Теперь я тебя перевяжу. Сиди смирно!» Пока Зиглер накладывал свежую повязку, мысли макдональда стали разбегаться. «Это ощущение, — спокойно отметил он, — было болью. «Да, должно быть, это боль!» просто она не казалась чем-то ужасно важным. В его мысли вплелись картины Гленн Карвейга, и он начал уплывать вверх над высокими холмами. Берн лежал поперек заднего сиденья поврежденная нога была на коленях у Хауарда. Когда они отыскали Джонни после приземления с парашютом, он был почти без сознания, и Хауард, Не теряя времени, наложил выше колена жгут и поставил ему капельницу. Пластиковая пол бутылка с раствором заменителя плазмы была подвешена за крючок для одежды между дверцами автомобиля. Трубка от нее шла к катетеру, вставленному в вену в локтевой впадине. Давление у Берна стабилизировалось, но он был очень бледен. Вскоре после погрузки в ленд-крузер Он все-таки отключился, и теперь Хауарт воспользовался его полубессознательным состоянием, чтобы заняться ногой. Действуя по возможности быстро, он промыл рану и наложил повязку. Рана была паршивой. Хауарт не мог сказать с уверенностью, но, похоже, была повреждена артерия в задней части икроножной мышцы. Если это действительно так что Берну необходима хирургическая помощь в ближайшие 24 часа, иначе он может лишиться ноги. По крайней мере, остановилось кровотечение. Хауарду оставалось только гадать, сколько же крови потерял Берн. Пинты две, а то и больше. Парень находился в глубоком шоке. У Хауарда уныло вытянулось лицо. Предстояло каким-то образом восстанавливать Берна чтобы тот смог одолеть путь от зала ожидания в аэропорту до самолета, не показавшись при этом слишком больным и неспособным перенести полет. Он знал, что Берн очень стойкий парень, но дела складывались не очень-то обещающе. После того, как Хауард покинул Айлендер, смертельно раненый Деннерт из последних сил отрегулировал триммеры руля, и элерон в самолёт. Теперь машина летела прямо и почти на одной высоте, не требуя поправок курса. Теряя способность видеть, Деннерт всё же не сводил глаз со шкалы измерителя вертикального перемещения, показывавшего скорость подъёма или спуска, и выставил управление так, что самолёт терял за минуту 150 футов высоты. Тут же над этим прибором Также в поле зрения Деннерда располагался альтиметр. Он показывал тысяч футов над уровнем моря, что означало 7.000 над поверхностью земли. Теоретически должно пройти 45 минут, прежде чем его айлендер уткнется в землю. Но потеря отработанного горючего а, следовательно, уменьшение веса самолета, могли немного продлить этот срок. Он пытался думать, хотя сознание быстро угасало. Не забыл ли он сделать что-нибудь еще? Возможно. Деннерт погиб через 17 минут после того, как самолет пересек шоссе вдоль трансарабского нефтепровода. Айлендер... Продолжал полет сам по себе, постепенно, как и предполагалось, теряя высоту. Через десять минут он неожиданно наткнулся на нисходящий поток воздуха и слегка клюнул носом. Этого толчка оказалось достаточно, чтобы бесчувственное тело Деннерда изменило положение в кресле пилот Вскоре после ранения он отстегнул ремни, чтобы ослабить болезненные ощущения. Теперь же, не сдерживаемое ремнями тело, ударившись о рулевую колонку, наклонило ее вперед и послало самолет в крутое пике. Вскоре Айлендер начал еще и вращаться. Кувыркаясь в сторону земли, он падал почти целую минуту. Никем не замеченный, кроме операторов, самолета «Авакс», Айлендер врезался в землю в отдаленном районе пустыни к северо-западу от города Сакака и загорелся. Самолет ВВС США АВАКС передал информацию о катастрофе непосредственно саудовскому руководству, контролирующему авиаполеты. И то организовало совместную операцию армии и ВВС для расследования инцидента. Первые вертолеты прибыли на место происшествия через три четверти часа. К этому времени пламя в основном уже стихло само по себе. Погасив догорающий самолет, саудовские исследователи начали копаться в обломках. Они отыскали останки трех человек — Деннерда и двоих иракских солдат из грузовика. Лишь на следующий день они обнаружили, что там было и четвертое тело, останки Ашера. Все четверо обгорели до неузнаваемости. Заключение саудовской полиции не было окончательным, но наличие пулевых повреждений и маршрут самолета перевесили в пользу версии, что четверо мужчин были подвергнуты обстрелу при попытке сбежать из Ирака. Полиция предположила, что пилот, который явно погиб за штурвалом, являлся тем, кого они разыскивали — Рэем Салливаном.